Новый Бангор не собирался отпускать Герти. Подобно океанскому кракену, впившемуся всеми щупальцами в свою добычу, город отопрел его своими конечностями, способными раздавить эскадренный броненосец, и совершенно обездвижил. «Очень жаль, сэр», — сказал ему кассир из глубин своей никелированной будки. «Но билеты на герцогиню Альбу не продаются». В первый момент Герти растерялся. «Как это?» — спросил он. «Разве она не выходит 14 мая в Хёнкон?» «В том-то и дело, что нет, сэр. Она вообще не будет заходить в порт». «Но почему?» «Курс изменен вследствие досадной ошибки. Островной аппарат Попова передал на герцогиню Альбу, что на острове вспыхнула эпидемия брюшного тифа». «Какая-то путаница, судя по всему, или ошибка оператора. Герцогиня Альба не зайдет в Новый Бангор. Вместо этого она сделает остановку в Веллингтоне. Увы, сэр». Герти ощутил отчаянье ребенка, у которого сквозь крошечную прореху в сачке сбежала бабочка. «Из-за одной ошибки?» «Такое иногда случается, сэр. Аппараты Попова еще несовершенны. Иногда в сообщения вкрадываются ошибки», — «сожалением сказал кассир». «Ладно, ладно, тогда я хочу приобрести билет на дымный, который идет в Кейптаун 26-го числа. Одна каюта второго класса, пожалуйста». Но кассир даже не притронулся к пачке банкнот, лежащей перед ним. Блестящие клавиши американского комптометра остались недвижимы. «Комптометр?» «Механическое счетное устройство, запатентованное в США в 1887 году». «Боюсь, ничем не могу вам помочь, сэр». «А что не так с Дымным?» – обеспокоился Герти. «Рейс отменен. Четыре дня назад Дымный сел на Коралловый риф возле острова Фиджи. Повреждения столь сильны, что он едва не пошел ко дну. Просто чудо, сэр, что он уцелел». «Еще немного, и чудом будет казаться мне любая возможность убраться с этого острова», – безрадостно подумал Герти. «Передайте мои поздравления капитану», — язвительно сказал он вслух. «Должно быть, это не просто отыскать подходящий риф в огромном тихом океане». «Вины капитана в этом нет, сэр. Скорее, виноваты лоцманские службы нового бангора. Они рассылают по беспроводной связи расчетный фарватер всем кораблям, которые курсируют в районе острова». «Дайте угадаю, снова ошибка?» «Должно быть, чей-то недосмотр. Даже самая малая погрешность может серьезно изменить курс корабля». «Не думайте, что меня это утешит. Когда в порт заходит следующий корабль?» Кассир сверился со своим журналом. «Адмирал Хокинс, сэр, должен зайти в Новый Бангор 12 июня по пути в Александрию. Оформите мне билет на него, даже если он идет в Тасманию». «Извините, сэр, но Адмирал Хокинс становится в сухой док для ремонта. Но разве он не должен был идти в Александрию?» «Должен был, сэр, неисправности рулевого оборудования». Герти мысленно застонал. Уже третий корабль, который был способен вырвать его из заточения на острове, по какой-то причине отказывался брать пассажиров на борт. Удивительное дело. Можно подумать, этот остров проклят. «Ладно», — решительно сказал он, — «что еще вы можете мне предложить?» «А что вас интересует, сэр?» «Меня интересует и любая посудина крупнее кухонного стола, которая отправляется из Нового Бангора в самое ближайшее время. Цена билета значения не имеет». «Боюсь, сэр, ничего не могу предложить. Следующий пассажирский корабль ожидается только в августе». Герти едва не выронил банкноты из пальцев. «Что за чертовщина?» — осведомился он у кассира. «Не хотите ли вы сказать, что на следующие два месяца новый Бангор полностью исключен из всех возможных пассажирских перевозок?» «Это похоже на блокаду. Мы что, объявили кому-то войну? Фиджи? Соломодовым островам?» «Может, уже пора высматривать на горизонте вражескую эскадру бамбуковых дредноутов?» Кассир лишь развел руками, сам явно обескураженный. «Крайне неудачное время, сэр. Расписание меняется каждый день и, к сожалению, не в лучшую сторону». «Неужели?» «Сколько пассажирских судов по расписанию должны были попасть в новый бангбур в этом месяце?» «Пятнадцать, сэр», — покорно сказал кассир. «А сколько по различным причинам не попали?» «Пятнадцать, сэр». «Вы издеваетесь?» Кассир, разумеется, был ни в чем не виноват. Не был он и агентом канцелярии, но Герти воззрился на него с яростью, выработанной за время нахождения на острове. «Пассажирские перевозки в последнее время в упадке, сэр», — сказал кассир доверительно. «Целая череда случайностей. Корабли то получают предписание о внеплановом ремонте, то сбиваются с курса, то отправляются другим маршрутом, то оказываются в карантине из-за ложного сообщения о вспышке какой-то болезни». «Словно какая-то сила не пускает их к острову, а?» Герти хотел произнести это шутливым тоном, но прозвучало как-то удивительно зловеще. Кассир натянуто улыбнулся. «Полагаю, просто досадное совпадение сэр. Такое случается хоть и редко». «Был бы я более мнителен и подвержен мистицизму, подумал бы, что сам остров не хочет меня отпускать в большой мир», подумал Герти с мысленным смешком, тоже немного неестественным. Какие глупости иногда лезут в голову. Однако к черту эти жестяные лохани. У меня есть деньги, а значит, у меня есть возможности. Отправлюсь воздухом. Пора проверить, так ли хорош этот граф Дерби, как пишут в рекламных брошюрах. Через полчаса он уже был в кассах воздушного сообщения. Обстановка здесь была очень схожей с портовыми кассами, но место кассира занимала привлекательная юная дама в небесно-голубой униформе. «Боюсь, ничего не получится, сэр», — сказала она с сожалением. «Воздушное сообщение в этом месяце закрыто. Граф Дерби временно не совершает рейсов». Герте оставалось только выпучить глаза. Последняя ниточка, связывавшая его с континентом, норовила оборваться. «Почему не совершает?» — воскликнул он. «Вы же печатаете в газетах расписание. Я желаю купить билет. Любого класса!» Барышня смущенно опустила глаза. Как и все уроженки острова, она была мила и обладала кожей того особенного оттенка, который можно получить, налив слишком много молока в горячий шоколад. Голубая форма, стилизованная под строгий офицерский мундир мужского покроя, необычайно шла ей, как и легкая фуражка с эмблемой линий воздушного сообщения. Но Герть был слишком встревожен, чтобы обращать внимание на такие детали – Единственной, занимавшей его мыслью, была мысль о том, что где-то сейчас покачивается пухлое яйцо Дирижабля, в любую минуту готового взмыть над островом и унестись в бездонное синее небо. И неважно что небесный тихоход не доползет до Лондона, Герти подойдет любой иной город на континенте. Канбера, Бродфорд или Мельбурн. Не имел он также ничего против Барнбери и Корнарвона, и Линью Плимута. В конце концов, он был согласен даже на какой-нибудь богом забытый Крайсчерч. Однако все его надежды в мгновение ока разбились, а крохотное стеклянное окошко, как мелкая мошкара, разбивается лобовое стекло локомобиля. «Дело в том, что по техническим причинам дирижабль не поднимается в небо, сэр. Со вчерашнего числа граф Дерби находится на внеплановом ремонте». «Господи!» — воскликнул Герти. «Что могло стрястись с дирижаблем?» «Небольшая поломка». Профессиональная улыбка помогла барышне стереть легкий налет беспомощности с лица. «Повреждение обшивки». «Только не говорите, что он летел на небесный риф». «Нет, сэр, не риф, сэр». Возникла небольшая ошибка в тот момент, когда граф Дерби заправляли водородом для дальнейшего рейса. Вышли из строя манометры автоматических насосов, из-за чего объем закачанного газа оказался чрезмерным. «Он не лопнул, надеюсь?» «Нет, сэр, но ремонт его оболочки займет длительное время. Наша компания приносит извинения за эту непредвиденную задержку. В целях компенсации неудобств всем пассажирам следующего рейса будет преподнесен альбом для фотографических карточек и...» Не слушая ее дальше, Герти выскочил на улицу. «Что это? Нелепое стечение обстоятельств или злой рок, грозовым облаком висящий над ним?» «Можно подумать, он, подобно мелкой железной опилке, прилип к огромному магниту по имени «Новый Бангор», и нет никакой возможности оборвать магнетическую связь». Не торгуясь, Герти поймал паракеп и приказал ему двигаться обратно в порт. Следующие три часа он провел на солнцепёке, мечась между пирсами от одного корабля к другому». Корабли покачивались на ленивых волнах, словно тучные перезревшие плоды, удерживаемые ветвями какой-нибудь тропической пальмы, но не собирались отрываться. Кораблей в порту Нового Бангора было великое множество, всех возможных типов, размеров и форм. Были среди них высушенные солнцем ялы, растрескавшиеся и пропитанные океаном настолько, что походили на засоленных рыбешек, выложенных рядком на столе. Были катера на паровом ходу, деловитые и покрытые копотью, как трубочисты. Весельные баркасы сонно тыкались бортами в раскаленные каучуковые ограждения пирса. Все эти корабли не были жителями Нового Бангора, лишь его гостями, свободными от магнетического притяжения. Они поставляли в порт сахар и уголь, гвозди и песок, мачтовый лес и стекло. Товары стекались на остров тысячами ручьев, и под сердитый треск портовых кранов ручьи эти стремительными милели, пересыхая. После чего корабли под радостное трепыхание парусов или монотонный бубнёж паровых котлов отчаливали от берега. Герти провожал взглядом счастливчиков, быстро превращавшихся в раскиданные по морю щепки на горизонте. Ни один из них не принял Герти на борт щетно он говорил с их хозяевами и капитанами, щетно убеждал и демонстрировал пачку банкнот. С тем же успехом он мог изъясняться на суахиле и размахивать банановыми листьями. Пассажиры здесь не требовались, даже такие, что могли заплатить втрое против обычной цены билета первого класса. «Извините, сэр, становимся в док. Обратитесь-ка лучше к старому Итеру с восточного волнолома. Может, он вас возьмет?» «Нет-нет, двести раз нет, мне проблемы не нужны». Требуется корабль? Так ждите дымного. Это грузовой клипер, а не пассажирский корабль. Почем мне знать, кто вы? Может, вы рыбак или мошенник какой? А меня потом, значит, за жабры возьмут? Вступайте к себе, мистер. Извините, по контракту я не имею права брать пассажиров на борт. Если узнает компаньон, это будет стоить мне побольше ваших бумажек. Что, хотите отправиться с нами? Сэр, вам известно, что мы идем на плантацию сахарного тростника Хэмпден? Вам все равно? Вот как? «Наверное, вы никогда не были на Хэмдоне, да? Там сидит орава чернокожих людоедов, а белый парень без пары кольтов не может прогуляться даже до выгребной ямы. К тому же свирепствует лихорадка, которая может уложить в гроб за неделю. Да в таком виде, что святой Петр, пожалуй, при виде вас запрется за небесными вратами. Что, передумали? Верный выбор, сэр, мудрый выбор» не шагу на палубу. С острова, значит, решил сбежать. Угольщик, что ли? Ну-ка, открой рот. Да шучу я. Проваливай к черту. А на корабле не смотри. Ленем угощу». «Ох, даже и не знаю, сэр. Это все от капитана зависит. Мы тут, знаете ли, крепко корни пустили. Ждем, когда склад освободится, да еще и покраситься надо. Может, на этой неделе отойдем, может, на следующей. Ну, вы подойдите, скажем, в пятницу. Там оно и видно будет». Отчаявшись заполучить билет из нового Бангора, Герти уселся на бухту просмоленного каната, от соли сделавшегося каменным и тоскливо глядел на море. Ни один из тысячи ручьев не был достаточно силен, чтобы разорвать его связь с островом. Мелькнула отчаянная мысль, а не представится ли клерком канцелярии? Пожалуй, этого был бы толк. Важно бросив канцелярия, он мог бы беспрепятственно подняться на любое судно и мановением пальца отправить его в любом направлении без объяснения причин, хоть по следу капитана Кука. Но в этом плане были подводные камни, еще более коварные, чем риф, чуть не пустивший на дно дымного. Слух о том, что персона из канцелярии желает зафрахтовать корабль, может пробежать по всему порту быстрее, чем шмыгнувшая из трюма крыса. И как знать, куда она добежит». Герти представилась, как в темном и холодном кабинете канцелярии с табличкой «Секретарь» звонит телефонный аппарат, как бледная рука медленно снимает микрофон. «Что? Работник канцелярии желает срочно покинуть остров? Ах, беспокоен и «Да, спасибо, это интересно. Задержите его, пожалуйста, на несколько минут, этого будет довольно. Да-да, премного благодарен. Я пошлю людей». От таких мыслей нутро пронизывало морской сыростью до самого позвоночника. Нет, он не должен навести мистера Шарпера или кого-то из его ищеек на подозрение. Придется держаться личины таинственного полковника Уизерса намертво, как потерпевший кораблекрушение железной хваткой впивается в обломки корабля. Кем бы ни был полковник, его шкура какое-то время может послужить герти защитным плащом, потому что жизнь Гилберта Уинтерблоссома нынче обесценивается быстрее, чем подмоченные акции уругвайских серебряных рудников. Решение, рожденное отчаянной работы мысли, пришло на удивление быстро. Раз он не может пока покинуть остров, надо принять самые решительные меры для того, чтобы отодвинуть от себя тень висельной петли, щекочущую шею. Полиция ищет мистера Уинтерблоссома. Канцелярия ищет мистера Уинтера Блоссома, рано или поздно кому-то придет в голову сопоставить факты, допросить случайных свидетелей, и тогда все. Из смертельного водоворота ему не выбраться. Его обвинят и в убийствах, и в грехе самозванчества. Значит, остается единственный выход. Полковник Уизерс тоже должен искать мистера Уинтера Блоссома коварную бангорскую гиену. Мало того, он должен ее найти – «Поймать, освежевать и передать властям с убедительным доказательством того, что никакой это не Уинтер Блоссом, а совершенно посторонний джентльмен. Тогда у него есть шанс дождаться следующего корабля и улизнуть с острова». Герти решительно поднялся с бухты. «Пора на охоту, полковник», — пробормотал он себе под нос.